Я всунулся в кабинет. — Все вниз. По моей команде разблокировать ход. Муха, Боцман и Док кинулись к выходу. Артист подошел к столу и сел на первый попавшийся стул. — Ты в порядке? — спросил я. Он кивнул. — Да. Только устал я, Серега. Откуда-то появился Крамер. Сел против артиста. Закурил Кэмел и сказал мы... «Аплодируем, Семен. Потрясающе! Вы настоящий большой актер!» Артист Вела отмахнулся. «Да ладно вам! Все уже кончилось?» «Пока еще нет». И тут же в куртке артиста ожила уоки-токи. «Пастух я, Володя, они взлетели, как понял». Я выхватил уоки-токи из кармана артиста. «Понял тебя я, пастух, всем!» разблокировать сход. «Побудьте с ним», — попросил я Крамера и бросился вниз. И первым, кого я увидел в солнечном проеме двери, был полковник Голубков. Следом за ним два дюжих радиста тащили на спинах рации, а еще несколько крепких ребят в камуфляже аппаратуру спецсвязи. «Привет, Константин Дмитриевич», — сказал я. «Все целы?» «Все?» «Ну, хоть с этим обошлось». — проговорил он и обернулся к радистам. — Быстрее, вашу мать, бегом! Минуты теряем! Разворачивайте свою хренотень! — Что-нибудь не так? — спросил я. — Все не так! Я зачем-то посмотрел на часы. — 622 двадцать две. Часть вторая. Ровно в 6.30 КП полковника Голубкова был развернут в кабинете директора АЭС. И сразу здесь воцарилась атмосфера полевого штаба во время не слишком-то хорошо спланированного или чем-то другим осложнившегося наступления. Полковник был един во многих лицах. «Шифруй, Москва, не фонтову», — диктовал он оператору спецсвязи. И тут же радисту «ПВО ведут вертушку». «Так точно, так докладывает твою мать! Курс по прямой на Мурманск. Высота 330 метров. Скорость 180. Удаление от нас 15 километров». «Шифруй, станция разблокирована. Жертв среди персонала нет. Приказ Москвы выполнен. Объекты покинули АЭС беспрепятственно. Другому радисту Евдокимов почему молчит капитан Евдокимов? Вызываешь?» Так точно, все время не отвечает. Продолжай вызывать, ни на минуту не прекращай шифровальщику. Добавь, обстановка на станции нормальная, персонал сменяется, технологический процесс не нарушен, саперы приступили к разминированию. ПВО. Курс, скорость и высота те же. Удаление 21 километр. «Евдокимова, Евдокимова, мне вынь и положь твою мать!» «Ну, вызываю, вызываю!» — раздраженно ответил радист. «Чего на меня орать не отвечает?» «А ты вызывай и не огрызайся!» «Молод ты еще на меня огрызаться!» «Шесть сорок четыре!» «Что происходит?» — спросил я у крамера. «Финишная прямая. Впрочем, нет. Точнее, псовая охота. Вопрос один. Кто быстрее сумеет схватить зайца? Мы или не мы?» «Не мы — это кто?» — уточнил я. «Точно пока неизвестно. Есть только предположения, но они не лишены оснований». «Заяц, пилигрим?» — спросил артист. «Когда вы это узнали?» — заинтересовался Крамер. «Вчера вечером». «От кого?» «От Люси». «Почему она вам об этом рассказала?» Она поняла, что пилигрим ее расшифровал, выкрал зажигалку. В ней был импульсный передатчик. Она хотела, чтобы мы знали, кто он, и не дали бы ему уйти. 6.51. ПВО. Курс, скорость, высота те же. Удаление от нас 32 километра. Сколько ему еще до Мурманска? Примерно час 15, час двадцать. Евдокимов. Молчит, зараза, все время вызываю. Да что же он там заснул? 6.59. — Почему нам с самого начала не сказали, кто такой Генрих, и что вообще здесь затевается? — спросил я у Крамера. — Чья это была глубокая мысль — использовать нас в темную, ваша? Или полковника Голубкова? — Сколько времени вы были в тесном контакте с пилигримом? — вместо ответа спросил Крамер. — Около двух недель. — Вы уверены, что за это время, общаясь самым тесным образом, сумели бы скрыть свои чувства? «Я придушил бы его в первый день», — буркнул артист. «Как раз этого мы и не хотели. Они нужны нам живыми, иначе вся операция теряет смысл. Поэтому мы решили, что лишняя информация вам только помешает сделать свое дело». «В чем смысл всей операции?» — вмешался док. «Вы потом спросите об этом полковника Голубкова. Он сам вам расскажет». «А сейчас я хочу провести небольшой эксперимент, проверить, насколько хорошо я разбираюсь в людях, вернее, в нелюдях. Вертолет от нас сейчас в километрах в 40 В ближайшие 5-7 минут Пилигрим попытается взорвать станцию». «Смысл?» — спросил док. «Паника. А в панике всегда легче уйти». «Но тогда какие ультиматумы сможет предъявить Рузаев?» — спросил боцман. Крамер усмехнулся. Проблемы Рузаева волнуют пилигрима сейчас не больше, чем независимость Ичкерии. А как мы сможем узнать, нажмет он кнопку или не нажмет? Спросил муха.